Катя не успела ничего ответить. Так и осталась сидеть с полной ложкой и открытым ртом. Неожиданно в дверь к ней с объятиями кинулась высокая для наного девушка. Екатерина Павловна. Боже, Ирина. Катя бросила ложку и вскочила навстречу девушке. Господи, что ты, как? Неужели уже работаешь? Сколько тёмочки. Год. Сейчас фотографию покажу. Гордо ответила девушка и полезла в огромную сумку, выискивая на дно кошелёк и вываливая при этом на стол содержимое сумки. Ир, не поверю, неужели уже год? Катя с улыбкой рассматривала фотографию малыша. Какой бутуз, весь в перевязочках. А как на Игоря похож, просто вылитый. Катя бросила на девушку беглый взгляд. Да, Екатерина Павловна, всё слава богу. Ну я побегу. Не могу сестру хозяйку найти. Привезла вам инструменты, а вы принимать не хотите. Хотим-хотим. Просто всё через склад, сама понимаешь. Она на пятом этаже. Только ты зайди ко мне обязательно, слышишь? Заодно посмотрю тебя. Когда в последний раз у гинеколога была? Не помню. Конечно, зайду. Не прощаюсь. И девушка, запихав в свой огромный баул все, что выложила на стол, упорхнула в сторону лифтов. Андрей во время их разговора оставался безучастным. Мило улыбнулся Ирине, но не более того. И Катя почувствовала себя виноватой. Ее бывшая подопечная прервала такой важный разговор. Женщина попыталась объяснить. «Ирина Кравчук. Работает в Крионе. Мы у этой фирмы медоборудование закупаем». Слышал, может? Я как раз её беременность вела. Вот видишь, малышу уже год. Правда, говорят, чужие дети быстрее растут. А мы разве занимаемся беременными? Я думал, только готовим? Да нет, конечно нет. Главный попросил лично. Екатерина задумалась, вспоминает ту странную историю. Я же тебе рассказывала, что вроде бы мне одно время работало Ну, то есть опыт у меня приличный. Вот главный меня вызвал в кабинет и дал такое задание, мол очень важно, лично для него. Катя прочитала немой вопрос в удивлённых глазах Андрея. Да-да, я тоже тогда подумала. Хотя наш главный Семенин примерный. И мужа Ирининого, Игоря я знаю прекрасно. Но и раз Геннадием Ивановичем вдвоём часто ездили в командировки. Знаешь, фирмочи главных по всяким конференциям зарубежным возят. Но лично я себя всегда сам вожу. Ты практикующий хирург. Главврач он администратор. Но с новым оборудованием познакомиться и ему любопытно. Вот и начере они с Ириной ездить, то на одну выставку, то на другую. А в перерывах она у него постоянно в кабинете сидела, то одна, то с мужем. Но часто, понимаешь, Как ни зайду, все сидит. И вот вдруг он меня вызывает и говорит «Важно!» Для него лично важно. А потом мы с Ириной познакомились поближе, и она мне эту историю уже от себя пояснила. Там роды такими тяжелыми были, чуть было и ее, и ребенка не потеряли. Вот ведь тоже. За мысли, может, дурные наказана была». Катя рассказывала про Ирину и всё дальше уводила Андрея от его вопроса об их будущем. Она тогда тоже всю Иринину ситуацию пропустила через себя. История эта, теперь уже давняя, не давала ей покоя. И она косвенно оказалась к ней причастна. Ирина не сразу приняла Мельникова как своего врача. Заметила настороженный взгляд, такой чисто женский. Нет, не ревнивый, любопытный. И это ей было противно. Всем же не объяснишь. Но да, много ездили с Геннадием Ивановичем вместе в клинике. Ирина была уж своим человеком, постоянно в кабинете у главного. Только какая связь здесь с ребёнком? Но этот Катин взгляд не давал Ирине спать спокойно. И мысли в голове роились, и поделиться нужно было. Нет, не тайной, а задаченностью от нелепости ситуации. Скажите честно, вы подумали, что это ребёнок Геннадия Ивановича? Да бог с тобой. Но Катя так покраснела, что выдала себя с головой. А я ведь была практически на грани. Более того, даже ситуацию такую мне судьба подарила и слова от него услышала. Думаю, эту ночь нам нужно провести вместе. Ирина окунулась в воспоминания. Почему она всё это рассказывала совершенно незнакомому человеку? Ну лечащий врач это уже не незнакомый человек. Он становится родным, доверенным лицом. Ему можно рассказать то, что нельзя ни маме, ни близкой подруге, ни даже подушке. А Ирине нужно было выговориться и найти ответы. Эту ночь нам нужно провести вместе. Вот так спокойно, без всяких переходов между закуской и горячим, Ирина услышала фразу: которую ждала целый год, которой готовилась, ответы на которую были продуманы давно и тщательно. Нет, только не сейчас. Этого просто не может быть. Что же он за человек такой? Или он видит Ирину насквозь? Чувствует её? Просчитал всё от начала до конца? Конечно, он всё понял. Понял, что она дурочка, ждала романтических отношений. Ждала праздника и все к этому празднику подготовила. А он решил, что сложится по-другому. Пусть эти отношения случатся, хорошо, он тоже не против, но праздника не будет. Он не подарит Ирине свои чувства и не возьмет ее. Будет просто одна ночь, ничего больше. И все, и они расстанутся, чтобы она себе ничего, не дай бог, не придумывала, чтобы не влюбилась». В самый первый момент Ирина просто задохнулась от того, что всё рухнуло. Угнетали мысли, что никогда уже не будет того, о чём она так мечтала. Зачем? В этом нет никакого смысла. Она пыталась говорить ровно, чтобы не выдало предательское дрожь в голосе. Ещё не хватало вот сейчас разрыдаться. Ирина собралась с духом и продолжила. Мы провели с вами здесь вдвоём целую неделю. И всю эту неделю вы изображали ко мне полное равнодушие. Вам было всё безразлично, и ничего не нужно. Тогда зачем сейчас? Командировка закончена, Геннадий Иванович. Завтра мы возвращаемся в Москву. Нас ждут наши семьи. Просто чтобы поставить галочку? Нет, поздно. Да и просто ни к чему. Да, я хотела этого, думала. Но я хотела провести с вами неделю, а не одну ночь. Такого я просто не понимаю и не принимаю. Давайте мы не будем углубляться. Давайте просто пойдём на встречу безотчётному. Я же чувствую, вам это тоже хочется. Но в голосе Геннадия слышалась неуверенность. Что же вы не почувствовали та неделю назад? У нас с вами были бы совсем другие возможности. Ирочка, прошу вас. Бросьте вы пода всё подводить базу. Живите чувствами. Не придумывайте ничего. Не усложняйте. Ничего ещё не прошло, поверьте. Но надо же, Ирочка про себя отметила женщина. Я уже 2 года как для него исключительная Ирина Вадимовна. Хоть и младше его на 15 лет, а мне всего-то 30. Но он всю дорогу держал дистанцию, даже здесь, даже когда вдвоём. И вдруг на тебя, Ирочка. Нет уж, никогда, ни за что. Сейчас бухты барахты нет. Пойдёмте в гостиницу, я устала. И бросив салфетку на стол, Ирина помчалась вперёд, не оглядываясь, как будто боялась, что он побежит следом и будет уговаривать. И вдруг она на него встаёт. Всю ночь Ирина ворочалась в своём номере и думала, правильно ли она поступила. И уже начала сомневаться. Может, она что-то не так поняла? Может, он делал всю неделю ей знаки, а она их просто не видела? Мелкие недосказанности, повороты головы, взгляды. Ну, конечно. Просто смотреть надо было лучше. Куда смотрела Ирина? Да, наверное, на выставочные стенды. Все-таки они же здесь по работе. А выставка – это очень утомительно. Походи-ка целый день напролет, да поразговаривай с поставщиками и производителями. И условия нужно лучше выбить, и поторговаться, и переводить одновременно. И чтобы все все поняли и довольны остались. Нет, однозначно, Ирина что-то пропустила. Теперь она была в этом практически уверена. Конечно, всё должно было случиться раньше. Но, видимо, оба очень уставали. Хотя про себя Ирина бы так не сказала. А он? Может быть, он очень всё-таки такая разница в возрасте. И в самом деле, что Ирина о нём знает? И вообще о мужчинах. Может, всё не так просто и легко? Может, ему действительно требуется целую неделю настраиваться. Надо же, а она вмиг мужика отшила самое смешное, к которому сама так стремилась. В итоге Ирина уже не понимала, как подобное могло произойти. Только что теперь понимать, всё равно ничего уже не произойдёт. Завтра домой. Утром Геннадий Иванович был как всегда сух и ироничен. Ирина Вадимовна, что это вы в свой чемодан понапихали? И кто его понесёт? Я надеюсь, вас муж в аэропорту встретит? «Даже и не знаю. А если не встретит?» Вот так экспромтом пришла идея проверить свои ночные мысли. Вроде как шутяя, Ирина решила дать Геннадию и себе еще один шанс. «Слушайте, давайте мы ваше предложение вчерашнее все-таки осуществим. Я тут подумала. А может, оно совсем не так плохо, как показалось? Может, на сегодняшнюю ночь и настроимся чего тянуть?» Вот прямо на родину прилетим и пойдем куда-нибудь. Вы как думаете? Вещички у нас все с собой. Геннадий Иванович стоял перед Ириной, как и стукан. Как будто она все это проговорила не для него, а так, сама с собой болтала. Ситуация складывалась какая-то дурацкая. Ирина поняла, что сморозила глупость, и теперь придется из нее выкручиваться. «Что-то вы, Геннадий Иванович, приуныли!» «Да ладно, шучу я. Мы этот вариант на нашу следующую поездку перенесем. Мы куда в следующий раз? Что у нас там по плану? Гонконг?» Геннадий нервно вздохнул. «Ирина Вадимовна, вы ключики-то сдавайте, а то отвлекаетесь все время. Видите, как на вас портье смотрит? Наверное, думает, вы их украсть собрались». «Кошмар!» Перед Ириной опять стоял совершенно чужой человек. Главный врач известной клиники, красивый мужчина. И при этом чужой муж, коллега по работе. Но даже не по её, а по сопряжённой с Ириной. И у Ирины с ним ровные рабочие отношения. Нет, получается, вчера это был не он. Или Ирине всё приснилось? А она уже начала фантазировать. Ночь не спала. Уже какие-то знаки и вспоминались. Как же женщины умеют желаемое выдавать за действительное. Как же им в сказку верить охота. Характерно. Сами себе сначала на придумывают, а потом в это и верят. Ну и ладно. Главное, что ничего не произошло. Ирина благодарила Бога, что вовремя сумела включить мозги и ничего такого себе не позволила. Нет, ну как было бы стыдно-то. На следующее утро вот под этим сухим холодным взглядом романтики, видите ли, захотелось. Ирина продолжала прокручивать неприятную ситуацию в голове и никак не могла успокоиться. Приеду домой, муж меня встретит, вот она и романтика. Я ему подарки заграничные, а он мне слова любви и благодарности. Нет, дурацкая поездка. И жара держалась всю дорогу, а я её переношу плохо. Всё какие-то зычки огненные в глазах. Нет, домой, скорее домой. А по приезде домой выяснило, что Ирина беременна. То есть, ту командировку, к которой так тщательно готовилась, о которой мечтала, она поехала уже не одна, а с маленьким человечком в животе. Кто бы мог подумать? Невозможно было даже предположить. Игорь был счастлив. И, естественно, сразу понёс к Геннадию Ивановичу с просьбой присмотреть за женой, подобрать личного гинеколога. Геннадий с чувством пожал Игорю руку, поздравил от души и тут же вызвал в кабинет Катерину Мельникова. Катюш, ты же в роддоме работала? Да, Геннадий Иванович. Вот, Игорь у нас ребёнка решил рожать. За женой его присмотришь? Кате всегда нравилась эта пара: Ирина и Игорь. Молодые, красивые, вместе работают. Детей нет, но живут же люди без детей. Вот Катерина живёт. Между тем женщина угадывала в главном особый интерес к Ирине. Уж больно та длинноволосая и длинноногая. Но не может же быть. Мне было бы легче присмотреть за Игорем, попыталась сострить Катерина. Что это с главным стряслось? Зачем вам эти проблемы? Она осторожно начала. Геннадий Иванович, мы же этим не занимаемся. По ближе к родам, естественно, встанет на учёт в районную поликлинику. А пока судь да дело, чего и в очереди сидеть? Что тебе её посмотреть, что ли, сложно? Будешь по телефону с ней договариваться, когда у тебя свободное время есть, лады? Владырас надо? Не охотно согласилась Катя. Она не была сторонницей подобных осмотров по знакомству. Беременность дело такое. Может, вдруг всё пойти по незапланированному сценарию. Обвинять кого? Врачей. А врачи не всегда бывают виноваты. Здесь многое непредсказуемо. Медицина вообще дело такое неоднозначное. Почти всё зависит от врача, но многое от самого пациента а что-то только от Бога, и ничего ты тут не сделаешь. Зачем Геннадию надо брать на себя такую ответственность? Тем более, если клиника беременности не ведет. Что за такой странный личный интерес? Сначала Ирина приходила к Кате на прием молча, с опаской. Беременность она носила тяжело. Резко подурнела, вытянулся нос, щеки запали, темные круги легли под глазами, а дышка появилась. Как-то Катя предложила выпить пациентке чаю. И Ирина вдруг начала рассказывать ту заграничную историю. Катя не удивилась. У беременных так бывает. Тем более, если они себя плохо чувствуют. Возникает безотчётный страх за свою жизнь, именно за себя, даже не за ребёнка. И хочется избавиться от всех своих тайн. А кому такое расскажешь? Мужу? Подружке? Ира выбрала Катю. Не побоялась и потом хотелось оправдаться. Она догадывалась, о чем иногда думала Катя. И еще хотела услышать ответ на вопрос. «Какой он, Геннадий Иванович? Что думает о нем Катя? Она же видит его каждый день». «Понимаете, Екатерина Павловна, ничего не могу с собой поделать. Постоянно возвращаюсь с мыслями в ту поездку, где возникло это странное безотчетное чувство. Сама себя пытаюсь понять». Что мне надо было и что нужно было вашему начальнику от меня? Ведь на первый взгляд у меня абсолютно благополучная семья. Я в этом никогда не сомневалась, убеждала девушку Катя. Вы вместе с Игорем смотритесь потрясающе. Но, видимо, где-то в вашей совместной жизни образовалась маленькая брешь, которая дала возможность ему желанию выйти наружу. А может, это было просто наваждение? Или все-таки ответ на его чувства? Что же происходило в его душе? А может, он сам боялся влюбиться? Поэтому и держал дистанцию? Или наоборот, берег тебя, твою семью? Боялся, что может запросто сломать тебе жизнь? Об этом ты не думала? А ты подумай. Геннадий мужик умный. Он умеет отдавать себе отчет в том, что делает. Даже если какая-то искра и проскочила между вами, Она не стоила того, чтобы разрушать ваши семьи, обижать дорогих и близких вам людей. Катерина убеждала, как могла. Но вопросы у женщины оставались. И после каждого визита к своему гинекологу Ирина приходила в кабинет к главному. И он опять смотрел на нее своим сухим и внимательным взглядом. И ей опять становилось немного не по себе. И опять вспоминалась та поездка. «Ирина Вадимовна!» Вы мне сегодня не нравитесь. У вас всё нормально? Да, вот только от врача Мельникова, знаете, как со мной носится. Вы же из-за чем-то сказали, что этот ребёнок лично вам очень важен. Ирина никак не могла уйти от провокационных фраз. Хотя Екатерина Павловна уже работала с ней не только как гинеколог, но и как личный психолог. Всё равно Ирина была уверена ни в чём. Ситуация её не отпускала. «А я и сейчас скажу точно так же, потому что знаю, сколько лет вы этого ребенка с Игорем ждали. Вспомните, как я отношусь и к вам, и к Игорю. И лет вам уже немало, поэтому уход должен быть действительно хороший. Нет, вы мне все-таки сегодня не нравитесь. Вы бледная». «Да ну, не выдумывайте, Геннадий Иванович. Чувствую я себя прекрасно» и УЗИ показало, что все в норме, не переживайте, остался месяц всего. «Ну а дома все в порядке?» Ирина чувствовала. Геннадий не хотел ее отпускать и все пытался разобраться, чем именно она ему сегодня не понравилась. «Да все в порядке, спасибо, Геннадий Иванович!» Она смотрела на него и видела перед собой внимательного врача, друга семьи и вся абсурдность ситуации никак не давала ей покоя. Ирина помедлила и, наконец, собралась с духом. «Знаете, все время про это думаю. Наваждение какое-то. Вот ведь все-таки как судьба распорядилась. Никто же не мог знать, что тогда в Риме я уже беременная была. А если бы что-нибудь произошло между нами?» Геннадий внимательно посмотрел на Ирину. Хорошо, что не произошло. Я вам теперь за это благодарен, и помолчав добавил. Берегите себя. А по дороге домой Ирина начала рожать. Геннадий, как всегда, оказался прав. Не зря ему не нравилась её бледность. Игорь, муж Ирины, разволновался и не понимал, что предпринимать, куда кидаться. Помчался, естественно, к Геннадию. Тот сделал всё возможное и невозможное. Потому что действительно всё сложилось как-то непросто. Организовала ей больницу и роды, поддерживала Игоря, потом и Рину, следила, чтобы ничего не случилось с ребёнком. С ним как с главным врачом известной клиники считались. Оглушённая после кесарева Ирина лежала в реанимации. Она была счастлива. Теперь у неё был сын. Катю пропустили в палату. Ирина размазывала слёзы по лицу. Сжимала Каттину руку, еще слабая после операции. «Ничего, ничего. Все позади. Ты справилась». Женщина гладила руку пациентке, но предательские слезы лились и по ее лицу. «А почему раньше срока на целый месяц?» «Так бывает. Видимо, сынуля устал слушать мамины сомнения». Ирина вдруг просияла. Вы правы, Екатерина Павловна. Вот она причина. Нет больше никаких сомнений. Все не важно. Все стало на свои места. Наваждение прошло, и никто не сможет нас разлучить. Ира, Ира. Катя погладила девушку по спутанным волосам. Благодари Всевышнего за то, что интуиция тебя не подвела тогда, почти год назад. Или это был твой ангел-хранитель? Кать, ты куда-то улетела. Я ведь задал тебе вопрос. Все про ту женщину думаешь?» У Мельниковой в голове эта история пронеслась стремительно. Сильный у Иры ангел-хранитель. Поступила-то она правильно. Но сколько обдумывал этот самый поступок. Как змея-искуситель раздирал ее изнутри. Даже Теме пришлось родиться раньше, чтобы прекратить ее сомнения. А кто подскажет Кате, как ей поступить? Ведь Андрей ждет ответа. И ей хочется ответить «да», но что-то удерживает. «Давай вечером поговорим», — улыбнулась женщина.